Глава третья. Даже после ядерной войны государственная и военная бюрократия никуда не делась. Выполнил боевое задание, будь добр, отчитайся. У нас по результатам нужно написать докладную записку или рапорт, получить резолюцию и подшить в дело. Я промучился до 12 часов ночи, стараясь вспомнить малейшие детали, которые могут быть значимыми. Даже схемы и значки рисовал. Потом поглядел на написанное и понял, что это совершенно нечитаемо. Начальство не поймет главного, что я хотел донести в этом документе. После побега части заговорщиков из алтайского бункера на баллистической ракете мы оказались в тупике. Система отслеживания запусков по понятным причинам не работала. Внешние посты засекли угол старта, но возможная точка финиша лежала в пределах половины западного полушария, а то и восточного. Нам ведь были неизвестны характеристики ракеты. Вдруг она рассчитана не на один виток? После того, что рассказала Светлана, их поимка стала для меня делом чести и целью жизни. С определенными ограничениями, которые накладывала военная служба. Вот как раз для того, чтобы мои личные цели совпали с целями государственными, я и должен был написать докладную как следует. В идеале... Чтобы после этого руководство прониклось и поставило бы задачу как минимум обследовать и как максимум захватить объекты на предполагаемых точках финиша, которые отображались кружками на большой карте. Хорошенько подумав, я заново переписал докладную. Опустил лишние детали. В конце концов, пускай этим следаки занимаются. И без того потратил на них три часа вечера. Так что я решил оставить только ключевые моменты и вывод. Указанные объекты, вероятно, представляют серьезную угрозу для безопасности нашего государства и требуют незамедлительного реагирования. Вздохнув, я отправил документ на печать. Потом откинулся в кресле и сцепил руки на затылке. Пуля, который сидел напротив и работал над собственной докладной, посмотрел на меня и спросил грустно. «Закончил? Ага!» – кивнул я, довольно улыбаясь. После того, как Рубина забрали на спецпрограмму, Мы с Пулей стали напарниками. Два старших опера в отделе экстренного реагирования управления специальных программ наши подразделения переформировали в отдел. По штату нам были положены еще два опера, два младших опера и ведущий оперативный сотрудник. Только вот с кадрами были определенные проблемы. Всех более-менее толковых разобрали в менее хитрое управление. Академия же по понятным причинам не работала. Выпускников брать негде. Приписанных в запасе, по нашим учетам, было не так много, и всех, кто пережил первые удары, давно распределили. Негласно мы с пулей конкурировали за должность ВОЗа. Впрочем, без особого фанатизма и без угрозы сложившимся хорошим отношениям. «Дай глянуть», — попросил напарник. Формально это было запрещено. Но фактически, кто нам запретит общаться, тем более в одном кабинете на двоих? «Держи», — сказал я, протягивая ему распечатку. Пуля пробежал глазами документ. Хмыкнул. «Блин, у тебя литературный талант!» Заявил он. «Очень смешно!» «Думаешь, нас реально могут направить туда? Разбираться?» Я пожал плечами. «Не уверен, что сейчас ресурсы такие есть. У нас бы порядок навести. Уже потом на другие континенты лезть!» Сказал Пуля. «Чтобы навести порядок, нужно устранить первопричину хаоса!» Возразил я. «Ну, это уже политика. Пускай руководство решает!» «Пускай решает!» – кивнул я. Пуля отвернулся к экрану своего ноутбука и застучал по клавишам. «Что ж, если наши докладные будут похожи, это ведь совсем неплохо!» «Ладно, пойду, наверное», – я закрыл ноут. «Хочу в госпиталь зайти». «Это дело! К знакомому своему или жену с работы забрать?» «К Женьке», – ответил я. «У Ольги сегодня выходной, она с мальчишками». «Ясно! Давай, до завтра!» Мы попрощались. Я подписал свою докладную, положил в папку, после чего вышел из нашего кабинета и направился по коридору к начальнику отдела. Его назначили относительно недавно, еще месяца не прошло. Сергею Валерьевичу сложно было найти адекватную замену. Новому шефу выделили свой кабинет. И вообще структуру управления и рабочие процессы более-менее привели в порядок. Нач-отдела был кадровым полковником 40 лет. Служил в Альфе, проходил переподготовку, но в оперативных мероприятиях лично не участвовал. Хоть и получал соответствующие надбавки. Распоряжение высшего руководства, ценные кадры берегли. Несмотря на то, что рабочий день официально закончился еще полтора часа назад, шеф был на месте. Не то, чтобы он любил перерабатывать. Просто днем, как правило, ходил по разным совещаниям и планеркам. А вечером, как и мы, закрывал бумажную работу. Я нажал кнопку интеркома возле двери его кабинета. Через пару гудков шеф ответил. «Дима, заходи». Дверь отъехала в сторону. Кабинет начальника отдела был меньше нашего раза в четыре. Этакая коморка с рабочим столом, четырьмя стульями для совещаний и небольшим раскладным диванчиком. Зато в отличие от нашего помещения, тут была качественная имитация окна, которая показывала осенний лес после дождя. «Написал?» – спросил шеф. «Так точно, Владимир Сергеевич», — ответил я. «Ну, добро. Клади, завтра с утра почитаю». Я положил папку ему на стол и собрался было выходить, но шеф меня остановил. «Как сам вообще? Отдохнул? Как семья? Ездили куда-нибудь?» «Да нормально все. Нет, не ездили, так гуляли по округе. Пацанам рыбалку показывал на выходных. У них же учеба началась, не хотели пропускать». «А, да, ясно, ясно. В общем, на всякий случай, будь готов». «Возможно, командировка. Завтра решится». «Конечно», — улыбнулся я. Но ну, добро». Он задумчиво постучал по папке. «А это завтра обсудим. Степан Петрович очень интересовался операцией». «Степан Петрович — это новый начальник управления. Назначили всего три недели назад. Евгений Павлович ушел на повышение начальником службы оперативной информации». «Это хорошо», — ответил я. «По мне так удачно сходили. Правда, вопросов все больше». Шеф поднял глаза от монитора и посмотрел на меня. «Все думаешь про тот пульт?» «Конечно!» – кивнул я. «Молодец! Хорошо, что думаешь. Наши аналитики тоже озадачены. Результатов пока нет, если ты хотел об этом спросить». «Хотел», – признался я. «Терпение – лучшее качество разведчика», – улыбнулся шеф. «Да терплю, чего уж». «Но если такие тоже пускай поработают. Когда докопаются, конечно». «Если докопаются». — заметил я. — Ну или так, — шеф пожал плечами. — Важно признать, что мы не в состоянии контролировать вообще все. Тогда работается легче. — Вы правы, конечно, — согласился я. — Ну все, не задерживаю. До завтра. — До завтра, — неформально попрощался я и вышел из кабинета. В больницу принято передавать какую-нибудь вкусную еду. Говорят, такая поддержка оказывает заметное моральное влияние и ускоряет выздоровление. Поэтому врачи, если назначенная диета позволяет, только приветствуют такие вещи. Однако с Женей все было не так просто. Они проходили реабилитацию после длительного недоедания, поэтому состав их диеты был строго регламентирован. И все же приходить с пустыми руками не хотелось. Поэтому еще вчера я приготовил ему подарок. Смартфон из старых запасов, которые я закупал перед нашим бегством из Подмосковья. Загрузил туда по максимуму книг, фильмов хороших и музыки. В былые времена за подарок сошли бы хорошие книги, но после всего случившегося оборот бумажных изделий был строго регламентирован. Всячески поощрялось сдавать личные книги в общей библиотеке, которые пользовались немалым спросом среди обитателей подземелий вроде нашего и восстанавливаемых городов и сельских поселений. Больше того... Те вещи, которые входили в школьную программу, подлежали обязательному выкупу, а за их сокрытие полагался немалый штраф. Меры жесткие, хотя и разумные. Организация образовательного процесса оставалась проблемным моментом. Специалистов требовалось много и уже вчера, а педагогов и пособий, даже школьного уровня, катастрофически не хватало. Плюс типографий уцелело совсем немного. Но даже для них не находилось достаточно ресурсов для полноценного запуска. У меня был специальный пропуск в корпус госпиталя, где лечили освобожденных из плена. Официально оформил по ходатайству начальника отдела, даже не подключая Ольгу. Завернув к нужному сектору в коморке для посетителей, я обнаружил Алису. Мы не виделись после давней вечеринки у Петра, когда она приехала одна, хотя и созванивались. Я знал, что она прибыла на наш объект и все хотел пригласить ее к нам, когда момент будет подходящим, но не ожидал ее увидеть на территории госпиталя около полуночи. Увидев меня, Алиса поднялась и грустно улыбнулась. Мы обнялись, крепко, без слов. Я чувствовал, что ее переполняют эмоции. После всего пережитого не грех было бы и поплакать, но девушка взяла себя в руки. Совершенно по шмыгнула носом и сказала. «Ох, Димка, рада тебя видеть! Хотела зайти, но слышала, что ты на службе до полуночи пропадаешь. Не хотела беспокоить понапрасну. Мы тоже собирались тебя пригласить. Как только в себя немного придешь после всего этого. Как Женька? Почему не у него? Зав. Отделением выгнал!» Алиса с грустным выражением лица пожала плечами. «Не положено и все!» «Ишь, какие строгие!» улыбнулся я. «Хорошо, Женька!» – вслух сказала Алиса, после чего притянула меня к себе и зашептала на ухо. «Вроде вечером результаты окончательных анализов пришли. Ребята чистые!» Она втянула в себя воздух, потом медленно выдохнула через поджатые губы. «Представляешь! Столько дней ждать! Я чуть с ума не сошла!» «Не сомневался, что так будет!» – ответил я. «Кроме того, у нас антидот есть. Не в курсе?» «Антидот?» – Алиса округлила глаза. — Серьезно? Нет, не в курсе. Я прикусил язык, лихорадочно пытаясь вспомнить, был ли гриф на этой информации. Наверное, все-таки не было. Просто специалисты об этом не распространялись, повода не было. К счастью, наверное. — Нашли на Алтае, — ответил я, — когда базу обследовали. Они подстраховались, процесс обратим для большинства видов легких модификаций. И даже в первые часы после введения тяжелых агентов. — Вот видишь! «А я-то не в курсе!» — Алиса развела руками. «Надо было все-таки сначала с вами встретиться!» «Надо было!» — кивнул я. «А ты не поздно? Тебя же тоже не пустят!» — спохватилась Алиса. «Ты ведь к Женьке, так? Или по другим делам? Я слышала, Оля в другом отделении работает». «Пустят. Куда они денутся?» — ответил я. «Правда, тебя провести не смогу. А то точно конфликт с отделения выйдет. А оно нам совсем не надо, так?» — Наверное, — вздохнула Алиса. — Слушай, но вообще ты меня здорово успокоил. Думаю, сегодня даже в общагу пойти поспать. — Это разумное решение, — подмигнул я. — И давай предварительно на завтрашний вечер договоримся. Заскочишь? Ты сможешь освободиться пораньше? У тебя же дети. Не хотелось бы приходить к одиннадцати? — Смогу, — кивнул я. В конце концов, докладная написана, так почему нет? — Тогда хорошо. Мы попрощались, и я пошел дальше в отделение. Женя лежал в отдельном боксе, недалеко от поста дежурной сестры. Условия были отличные. Свой санузел, новенькое оборудование, даже телевизор. Полноценное вещание государственных программ еще не наладили, поэтому по местной сети крутили старые советские фильмы. Летчик смотрел какой-то черно-белый фильм про моряков. Какой-то юноша суетился и строил красивые глаза на фоне старого Севастополя. Выглядел он значительно лучше, чем тогда, когда мы выбрались из подземелья. — Ха! Привет! — обрадовался он, увидев меня. — Режим нарушаем? — шутливо спросил я. — Так и думал. Никакой у вас летунов дисциплины. — Сегодня можно, — ответил Женя. — У меня праздник. Анализы пришли. С нами ничего не сделали, представляешь? Не сомневался, что так и будет. А я вот почти не сомневался в обратном. — Какого черта нас держали, а? «Чего хотели?» – он недоуменно пожал плечами. «Хотя жаловаться грех, да?» «Возможно, как генетический резервуар», – ответил я, присаживаясь на стул возле кровати. «Чего?» «Да так, одна из них напоследок разоткровенничалась», – ответил я. «Информация открытая, если что. Они собирали генетический материал. Начали за несколько лет до катастрофы». «Возможно, какие-то резервы были потеряны или же хотели иметь под рукой живых доноров. Сложно сказать». «Ясно», – растерянно проговорил Женька. «Что ж, это многое объяснило бы». «Сам-то как? Алиса как держится?» – спросил я. «Да отлично я. Говорил ей, чтобы домой ехала. Что тут делать-то? Меня скоро переведут, потом в ВВК и служба. По здоровью нормально у меня все. Нечего ей по больницам ошиваться. Я ее на завтрак к нам позвал». «Как выпишешься, тоже заходи». «Это если в командировку не уедешь. Меня тут еще минимум неделю продержат». «Типун тебе!» — улыбнулся я и постучал себя по лбу. «Отфу!» — ответил Женька. «У меня подарок для тебя», — сказал я, доставая смартфон с зарядкой. «Ого!» — удивился летчик. «Жертвуешь? У меня еще есть!» — я подмигнул. Там киношки кое-какие закачанные. Книги, карты и другие полезности. В общем, разберешься. Слушай, ну я не могу так. Мало того, что жизнь спас, так еще и это. Ты хоть примерно представляешь, сколько это стоит? Говорят, несколько лет пройдет, пока мы снова начнем что-то похожее делать. Та штука из поезда. Вроде полностью под госзаказы забронирована на несколько лет вперед. Так береги его, ответил я. Ладно, не буду ломаться улыбнулся летчик, принимая подарок. «Жизнь научила! Бьют – беги, дают – бери!» «И это правильно!» – сказал я, и уже поднялся было, чтобы выйти, как Женя вдруг спросил. «Что там с расследованием? Не в курсе? Что у них случилось?» «У меня из головы не идет этот труп в пункте управления. Да и тюремщики наши! Куда они исчезли?» «Возможно, случайность!» – я пожал плечами. Часть модификантов сбежала, когда сообщение с главным бункером прервалось. «Не знаю. Нас ведь тоже не информируют о ходе расследования. Только выводами делятся с санкцией руководства». «Понятно. Что ж, за подарок спасибо. И за приглашение тоже». Напоследок Женя пожал мне руку. Его ладонь была сильной и твердой. Телефон на моем столе зазвонил сразу, едва я открыл дверь кабинета. Пуля, которая уже был на месте, с удивлением глянул на аппарат. «Я взял трубку». Во что за странная манера осталась у людей с эпохи, когда были доступны мобильные телефоны. «Да, шеф», — ответил я. «Зайди, пожалуйста, и Павла Сергеевича с собой захвати». «Есть», — начальник отдела положил трубку. «Ты вчера докладную сдал?» — спросил я напарника. «Ага, после двенадцати. Шеф на месте был», — ответил он. «И что же мы с тобой там такого понаписали?» — задал я риторический вопрос. Когда мы вошли в кабинет, у шефа на столе лежали две папки. Одна из них с моей докладной. Другая, как несложно было догадаться, с докладной пули. Присаживайтесь, ребят, сказал шеф нарочито расслабленным тоном, что мне сразу категорически не понравилось. В целом молодцы. Детали разнесены, не под копирку написано, толково. Видно, что постарались. Я посмотрел на пулю. Тот подмигнул мне и улыбнулся. Про себя я отметил это в целом. Такие вот обороты предполагают, что затем последует в лучшем случае критика. В худшем – жесткий разнос. «Вижу, что вы подводите к мысли, будто надо туда лететь, так?» Он оторвался от бумаг и взглянул на нас. «Так», – подтвердил я. «Это же очевидно». «Кружочки на карте. В уничтоженном бункере», – сказал шеф. «Которые видели пять человек. А запомнили более-менее точные координаты только вы двое. Понимаешь, к чему я?» Я промолчал, глядя ему в глаза. «Владимир Сергеевич!» — вмешался пуля. «Если разобраться, обращай наше должное внимание на такие сигналы и принимай вовремя меры, глядишь, и катастрофы не случилось бы!» Шеф поджал губы. Я ожидал всего чего угодно, стараясь подавить растущее в груди чувство обиды и разочарования. Но тут начальник отдела неожиданно улыбнулся. «Все так!» — кивнул он. «Но вы хоть представляете, насколько сложно было бы обосновать это все там, наверху, а?» «Тем более, что следаки так пока что ничего и не накопали». «Короче, ребят, благодарите смежников. Так получилось, что нам здорово помогли». После этих слов он взял трубку телефона и набрал короткий номер. Затем произнес «Да, можете заходить. Все наши на месте. Да, в полном составе». «Нет, инструктажа не было. Это уже ваш вопрос». «Хорошо». Мы с пулей недоуменно переглянулись. Шеф молчал. Так прошла пара минут. А потом послышался сигнал от двери. Шеф нажал кнопку, разблокировав замок. На пороге кабинета стоял и улыбался Рубин.